Во всяком маломальски крупном портовом городе, на тех улицах, что расположены поблизости от пристаней, можно часто встретить самых неописуемых индивидуумов со всех концов света. Даже на Бродвее и Честнет-стрит случается иной раз, что среди Земноморские моряки толкают перепуганных американских леди. Риджин-стрит посещают порой индийские и малайские матросы,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 который с важным видом вышел из-за угла. На нем бобровая шапка, и фалды у него наподобие ласточкина хвоста. Однако подпоясался он матросским ремнем, да еще прицепил кинжал в ножнах. А вот идет еще один в вестки но в бомбазиновом плаще. Никогда городскому франту не сравнится с деревенским.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 Да, все эти нарядные здания и пышные сады прибыли сюда из Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Все это в свое время загорпунили китобои и выволокли суда со дна морского. Способен ли был сам герр Александр на подобный подвиг? Говорят, отцы в Нью-Бетфорде дают за своими дочерьми в приданое китов